Дарья Ратникова, мотылёк в логове чудовища. Глава первая. Пику «Эй, чудовище! Чудовище, выходи! Тебе от его величества подарок!» Кричали громко, так что не услышать нельзя. Пику медленно разогнулся и похромал к выходу из своей берлоги. Ему нет дела до короля его подарков, но шутить с ним все же не стоит. Еще свежо было воспоминание о королевской охоте, когда его ради забавы привязали к крупу лошади, и король хохотал, глядя, как он пытается удержаться на ней. Ненависть, а еще злость на весь мир – вот, пожалуй, все чувства, что у него остались. Верно и правильно его называли чудовищем. Ни от кого, даже от собственной матери, он не встречал иного обращения. И имя-то свое помнил только из чистого упрямства. Ибо человек без имени обречен умереть. А был ли он вообще человеком? Пико открыл дверь и посмотрел на людей, что собрались перед домом. При оружии, в королевской форме, на конях. Что им надо от него? Чего они хотят? От непривычного яркого света слезились глаза. Как только он вышел, все голоса смолкли. Он настолько страшен. Хотя, впрочем, он знал, что да. Горбун, уродец. Вот кто на самом деле. «Вот, его величество тебе жену передал. Развлекайся!» Вышел вперед старший воин и вытолкнул вперед девушку. Такой красоты Пику никогда еще не видел. И обозлился еще больше. Потому что он уродлив, а она красива. Мысли с трудом ворочались в голове, а говорить он и вовсе отвык. Жизнь в лесной глуши отучила его от этого. «Забирай!» И воин сильнее толкнул девушку ему в руки. А следом полетели бумаги. Приходь короля. Пикос схватил ее за тоненькую руку и втащил в дом. Потом подобрал бумаги и захлопнул дверь, отделяя свою бирологу от мира людей, в котором ему нет места. Значит, теперь она, его жена, подачка его величества. И что ему с ней делать? Он был растерян. Слишком долго не общался с людьми, отвык. Перехватил ее покрепче за руку и потащил за собой на кухню. Маленькая коморка почти под землей, где света даже днем едва хватало. Но зачем ему смотреть на свет? Он слишком уродлив для этого. Остановился, перевел дыхание. Лестница очень тяжело ему давалась. Поднял глаза на девушку и тут же опустил. Она была слишком красива. Настолько же, насколько он уродлив. Голова заболела от непривычных мыслей. Интересно, такие волосы на самом деле бывают? Золотые, словно колдовство? Или это лишь кажется ему? Дотянулся, дотронулся. И она вдруг затрепыхалась в его руках, вырываясь. В глазах застыл ужас. Он сжал ее руку посильнее, но девушка дернулась раз и еще раз. Она сражалась с ним молча и яростно. Трепыхалась, как птица, попавшая в селки, или как мотылек. Он видел таких. Попадали в паутину, И дергались до последнего, даже когда паук впрыскивал свой смертельный яд, оставляя пыльцу и остатки крыльев. И эта девушка будет биться до последнего, пока не умрет. Но он не желал ей смерти, понял вдруг Пико. Наоборот, хотелось рассмотреть ее поближе. Уродство всегда тянется к красоте, а грязь к чистоте. И он отпустил ее руку. Девушка тут же дернулась, обернулась пугливо, отступила к стене и сжалась в уголок возле печи. Стараясь стать как можно незаметнее. Пусти ее. Пеко отвернулся от нее и шагнул к столу. Достал нехитрую посуду: глиняные кружки, миски, до да пару ложек. Снял с печи чугунок с супом и поставил на стол. А потом налил обе тарелки до краев. Отцу пошло тепло и, наверное, запах, да только он не чувствовал. Давно не ощущал ни вкуса, ни запаха. Съедобно, да и ладно. Дичь до да прочие запаса он брал у охотников. Им же отдавал шкурки животных, что попадались в селки. Медленно уселся на деревянный табурет. Спина сегодня болела сильнее обычного. Суп казался слишком горячим, обжигая рот. В сторону девушки старался не смотреть, но и забыть не мог, постоянно ощущая ее присутствие, словно светлое пятно в его темной каморке. Тяжело встал, отодвинув табурет, и направился к печи подкинуть дров. На улице была уже поздняя осень, и его берлога промерзала, если не топить. Дрова он заготавливал сам, только с каждым годом это становилось все тяжелее и тяжелее. А по осени невыносимо болело все тело. Он подбросил дров, прикрыл заслонку в печи и снова нашел взглядом девушку. Она сидела, обняв колени руками, забившись в угол. «Позвать есть?» Он не любил говорить. «Зачем?» «От чудовища никто не ждет речей». Он взял со стола кружку с чаем и шагнул к девушке. Присел на колени. Так было не больно. И протянул ей чашку с чаем. «Пей!» Она отшатнулась от него и только в защитном жесте вытянула вперед руки. «Не прикасайся ко мне, чудовище!» Почему-то стало больно. Но он ведь правда чудовище. Горбун, уродец. Пеко оставил чашку на полу возле девушки. Встал и похромал прочь. «Пусть сидит!» В груди снова взметнулась злость. Так всегда, с детства. Он хотел помочь, а в него плевали и боялись. А за помощь благодарили палками. В комнате было темно. Он не зажигал свечей. Скинул ботинки и улегся на кровать, в чем был. Легкое одеяло почти не давало тепла, а сон был некрепок, слишком болела спина. А ночью он проснулся от странных звуков. На что они похожи? Он давно не слышал ничего подобного. Привык жить один. И ни собаку, ни кошку не заводил. У горбуна не может быть друзей. И все-таки в ночи раздавались какие-то звуки. Словно кто-то всхлипывал. Рыдал в его доме. Пеков встал и похромал в кухню. В углу у печи, скрючившись, рыдала девушка. Кружка с чаем была нетронута. Суп на столе остыл. Почему-то он не разозлился. Только что-то зашевелилось в заржавленной душе. Он похромал к девушке. Она уползла еще глубже, сжалась в угол, словно стараясь стать еще незаметнее, чем была. Но она не подходила этому уродливому дому, так как свет не спрячешь в темноте. При звуке его шагов девушка закрыла лицо руками. Пико подошел к ней. «Почему ты плачешь?» Слова с трудом срывались с губ. Он отвык говорить. Не было желающих общаться с горбуном, Но ему было интересно. Почему она плачет? Он не плакал никогда, не умел. Она отняла руки от лица. Наверное, в темноте она не видит его, а он различал ею силуэт. И еще вдруг тонкий запах пробился в ноздри. Такой слабый, цветочный, манящий. Он напоминал о лете и полевых травах. А она сидела и молчала. Просто смотрела в темноту на него. Он думал, что она не ответит. Но она заговорила. И голос колокольчиками рассыпался по его дому. Ему даже показалось, что его коморка прислушивается к небывалым звукам. «Я боюсь!» Она тихо всхлипнула. И тут же в испуге зажала рот руками и вздрогнула. Такая тоненькая, маленькая, словно тростиночка. Он мог бы, если захочет, переломить ее одной рукой. Мотылек, попавший в лапы пауку. Он не знал, что сказать. Не умел успокаивать только подвинул ей кружку. «Пей, это чай». В этот раз она взяла кружку, поднесла к губам и выпила почти всю. А он встал и вернулся в свою комнату. Снова устроился на кровати, поворочился немного, да так и не уснул до утра. Лежал и смотрел в потолок. «Юла». Ей было страшно, да безумие. Казалось, хуже в жизни уже ничего не будет. Грязная закопченная комната, которая больше походила на пещеру. Страшный хозяин. От ужаса ее трясло, и слезы текли и текли по щекам без остановки. Но теперь она плакала беззвучно, боялась разбудить его. А все было так хорошо. Яркий, залитый огнями дом, веселый отец с матерью. Они ушли за неделю, сгорели от страшной лихорадки, что пришла в тот год. Выжила только она и Джаред, старший брат. Прошло время и она даже снова научилась улыбаться. А Джарри делал все, чтобы ее порадовать. Он баловал ее. И когда пришло время первого бала, разрешил ей выбрать любое платье. И она выбрала самое красивое. Они с братом допустили роковую ошибку. Она сжала губы и вытерла слезы. Попыталась. Но они все текли и текли по щекам. На ее первом балу ей заинтересовался король. Юла закрыла глаза и вспомнила. В бальной зале ярко горят свечи, а глаза слепит от бесчисленных украшений знатных дам. Джари гордо ведет ее под руку. Она прямо держит голову, а щеки пылают от смущения. Столько глаз, и, казалось, все смотрят только на нее. «Граф Джаррет Лакло и леди Юла», – произносит распорядитель. А она мечтает только об одном – не опозориться перед всеми. Кажется, что и туфельки натирают и подол платья слишком длинен, а шпильки больно впиваются в голову. И все же они подходят к трону, джари склоняет голову перед королем, а она делает неловкий реверанс. Из-за волнения она не сразу решается поднять голову, а когда поднимает, видит, с каким интересом смотрит на нее король. Ей скорее страшно от этого, но она молчит. Начинается бал. На первый танец обычно приглашают родственники, так заведено. И она готовится танцевать с Джаридом, когда к ним медленно подходит его величество. «Можно пригласить вас на танец, о прелестная дева?» а, разумеется, королям не отказывают. Джарих хмурится, она видит, что он тоже недоволен этим приглашением. Но, увы, он тоже ничего не сможет сделать. И, конечно, этим балом все не ограничилось. Когда они поняли, что попали в западню, было уже поздно что-то делать. Джари рвал и металл, но ничем не мог помочь. Знали бы они, что король лишь разрушает и губит все, к чему прикасается. Они бы уехали, спрятались с братом хоть на край страны. А теперь вот… Юла всхлипнула, в испуге зажала рот руками. Если услышит хозяин этого дома и снова придет к ней, она, кажется, сойдет с ума от страха. Ей чудились в темноте его шаркающие шаги, а временами грезилось, что она уже на грани безумия. Нет, лучше вернуться в грезы. Вспомнить, иначе правда от нее самой уже ничего не останется. Она стоит на балконе. От танцев кружится голова. Еще невыносимо душно. Она не рада каждый день танцевать, но королю не отказывают. Да он и слышать ничего не хочет об отказе. Ей улыбаются. Перед братом вдруг открылись все двери. Но на сердце тревожно. Она не хочет такой славы. Ей слишком тяжело от этого. «Прекрасная леди!» Голос сзади заставляет едва ли не подпрыгнуть и резко развернуться. Его величество собственной персоной. Что ему нужно? Зачем он пришел? Ваше величество? Юла приседает в реверансе. Оставим церемонию леди Юла. Он улыбается ей. Вы нравитесь мне? Больше того, я без ума от вас. Вы прекрасны, как свежий цветок, покрытый утренней росой. Он подходит к ней, наклоняется и берет ее за подбородок. Сейчас он ее поцелует. Он привык брать свое, не спрашивая согласия. Но Юла не хочет этого. Все в груди сжимается в комок. Она боится короля. Он тянется к ней, и все происходит слишком быстро. Пощечина, и она отступает назад. А в глазах короля загорается нехорошее пламя. Боже, что она наделала? У вас есть время до завтрашнего утра, чтобы загладить свою ошибку, леди Юла. И вам придется для этого очень постараться. Иначе моя месть будет страшной. Он криво улыбается и отходит, потирая щеку. Его месть действительно оказалась страшной. О, они с Джарри даже не знали, насколько. Джарри добросили в тюрьму. А она? Она теперь здесь. И лучше бы ей было вообще не появляться на свет. Она сжалась в комочек, боясь задремать хоть на минуту. Задремать и пропустить, как придет хозяин этого дома чудовище. Пеко. Устав лежать без сна, он встал и похромал на кухню. Нужно было приготовить еду и помыть посуду. Спина болела больше обычного, значит будет непогода. Надо бы пойти проверить силки, все равно их снесет ветром. Ветра здесь ураганные и даже деревья не защищают. В кухне было тихо, и все-таки Пико словно слышал ее дыхание, чувствовал. И ни на секунду не забывал про свою гостью. Она так и сидела в углу, сжавшись в комок. Печка потухла, в доме похолодало. Но она даже не дрожала. Он похромал к ней. Девушка спала. Глаза закрыты, только тихо вздрагивали ресницы. Дотронуться до нее. Непреодолимое желание прикоснуться к волосам, потрогать это живое золото, завладело им. Но Пеку удержал себя. Снова увидеть в ее глазах ужас, Почему-то от этого было больно где-то в груди. Но, наверное, она замерзла. Слишком уж холодно на полу, даже он чувствовал. Он вернулся в комнату, стащил с кровати старое одеяло и накинул на нее. Девушка вздрогнула. Показалось, что она сейчас проснется и снова оттолкнет его. Но она не проснулась. Только вздохнула чуть слышно. И Пеку отошел. Лучше бы ему не попадаться ей на глаза, когда она проснется. Да, по правде говоря... Он вообще не хотел, чтобы она видела его и не знал, что с ней делать. А вот самому хотелось только усесться в углу да наблюдать за ней. Смотреть, впитывать красоту. Такая живая, как мотылёк в его берлоге. Пиков вздохнул и похромал к печи готовить кашу. Нехитрые движения туда-сюда. Насыпать крупы, налить воды, размешать да поставить горшок в печь. Закончив, он присел на лавку у стола. Он часто так сидел, наблюдая в единственное закопченное окно за погодой на улице. Небо хмурилось, и ему было необычайно печально. Так что и дышать тяжело. Вдруг в углу у печи раздался шорох. Пеко повернулся. Девушка не спала. Только сидела и из-под одеяла пугливо смотрела на него, готовая трепыхаться в паутине до последнего, как мотылёк. Ему бы отвернуться, но он не мог. Тоже сидел и смотрел на нее, боясь спугнуть неловким движением. А потом все-таки встал помешать кашу. Девушка моментально отпрянула к стене. Она словно хотела слиться с ней, вжаться в нее. Так, чтобы стать как можно незаметнее. Пекун не смотрел на нее, только чувствовал всем своим существом. Он вытащил горячую кашу, да поставил на стол. Потом разлил по тарелкам и громко произнес. «Иди есть!» Звучало грубо, наверное. Да только он не умел иначе. Она помотала головой и еще больше вжалась в стену. Он пугал ее. А почему-то пугать не хотелось. Тогда он быстро поел кашу, сполоснул тарелку в тазу и положил на лежанку сушиться. А сам похромал на улицу проверить силки. Пусть поест, пока его нет. Он не будет ей мешать. На улице все сильнее и сильнее темнело. Ветер рвал с деревьев последние запоздалые листья. Пику побрел в лес, надеясь на добычу. И верно. В селке набилось много всякой живности. Хороший улов. Охотники много дадут за него. Когда первые капли дождя упали на пожухлую траву, он уже торопился домой. Открыл дверь, оставив мешок со зверьем в синях. Надо будет заняться им на досуге. И пархаромал вниз по лестнице. Первым делом, войдя, он поискал девушку глазами и ничего с собой не мог поделать. Она все так же сидела, забившись в углу у печи. Вот только каша на столе вся была съедена. Хорошо. Пику понял, что был бы не рад, если бы она умирала. Он подошел, взял тарелки и тоже сполоснув, вернул на место. Потом поправил огонь в печи. Надо бы дров наколоть. Да только вот дождь зарядил так, что и из дома не выйдешь. Да он и привык сидеть здесь в логове, что и домом-то называть сложно, в темноте и сырости, словно наказывая себя за уродство. Книг не читал. Грамоте обучен не был. Лишь труд в доме и на небольшом огороде, чтобы прокормить себя. Он бы, верно, и не старался так сильно, но смерть от голода самая глупая из смертей, а здоровьем Господь наградил его отменным, словно в противовес уродству. Пико мельком глянул на девушку, что продолжала все так же сидеть, сжавшись в комок и глядя в темноту, и похромал на двор: Надо бы подготовить шкурки для охотников. Он работал до вечера ни на секунду не забывая о том, что в его дом заглянул мотылек. Редкое создание. И такое красивое. Он любил наблюдать за насекомыми. Да по правде сказать, у него иной раз и не было других занятий. Его берлогу бабочки и мотыльки не любили. Слишком темно там было и тесно. Но иногда все же залетали. И тогда Пеко осторожно, стараясь не повредить крылья своими грубыми пальцами, сажал их на свою ладонь. В неволе они не жили долго. Наверное... Тоже пугались его уродства. Закончив свою работу, Пико вернулся на кухню, разогрел еду и снова предложил девушке. Она снова промолчала. Если бы он не слышал ее тонкий голосок, то подумал бы, что она не моя. Тогда он встал, взял тарелку и поставил на пол возле нее. Она подняла на него глаза, вздрогнула и попыталась заползти еще дальше. Но он отвернулся и отошел слыша за спиной, как она зашевелилась. Наверное, все-таки принялась есть. Пеко уселся возле окна, но смотрел больше не на улицу, где уже стемнело, да ветер шумел в кронах деревьев, завывая все сильнее и сильнее. А то и дело поворачивался к девушке. Она жадно и торопливо поела и поставила тарелку на пол. И снова свернулась в клубок. Снова будет спать на полу? Нет, это для нее такой красивый. Не место на полу. «Иди спать!» – сказал он и шагнул к ней. Девушка снова вытянула руки вперед, словно защищаясь, и он увидел, что глаза ее блестят от слез. «Там твоя кровать!» И он указал рукой на свою комнату. Кровать была только одна. А он? Он потерпит как-нибудь, свернется возле печи. Ему не привыкать спать и на голой земле. Если бы его величество не решил, что ему нужно личное чудовище, что пугает народ так что те боятся и сунуться в королевский лес, то он бы давно умер от голода и холода. Девушка осторожно встала и быстро метнулась туда, в комнату, куда он показывал. Вот и хорошо. А он устроится на полу.